21. На этот раз власти города допустили серьезную ошибку, запретив какие бы то ни было шествия и митинги, что только подстегнуло демонстрантов, уже почувствовавших вкус свободы. С развернутыми знаменами, транспарантами и плакатами, с повязанными на руках и головах красными ленточками, народ начал собираться на улицах, чтобы слиться воедино на главном проспекте. Демонстранты выкрикивали начертанные на плакатах лозунги и вовсю веселились. Полиция сопровождала толпу, но вмешиваться не рисковала, несмотря на то, что шествие мэрии не санкционировано. Каин Иннокент наблюдал за шествием из мобильного центра, сидя перед кучей мониторов. Каждый из них вел определенную группу демонстрантов. И этих демонстрантов требовалось контролировать, что не очень-то легко, потому как контролировать разграниченную толпу все равно, что управлять лавиной. Но пока все шло тихо, и за этой тишиной нужно следить. В этом Каину помогала его профессия летчика и недавно привлеченный опыт командира авиационного крыла, когда требовалось отслеживать десятки и сотни параметров как работы собственного самолета, так и всей группы. «Третий квадрат. Кажется, возникает напряженная ситуация», — обратился к Иннокенту, один из трех его помощников, управлявших сложной аппаратурой. «Верно», — согласился кайн взглянул на нужный экран. Разгоряченной небольшой дозой алкоголя или легкой дурью, а также чувством всесилия, что давала толпа отдельным личностям, чувствующим свою принадлежность к несокрушимой мощи. Несколько молодых ребят стали задирать полицейских неприличными жестами и словами. Иннокент уже возился с рацией, переключаясь на нужную частоту. «Третий, третий, это центр, прием!» «Слушай, центр!» «Третий, ты совсем ослеп?» «У тебя под носом кризисной ситуации!» «Уйми этих уродов!» «Они могут нам все завалить!» «Понял, Сэнд, сейчас все сделаем». Прошло секунд пять, и на экране стало отчетливо видно, как к разгоряченным молодым людям, задирающим копов, стали спешно пробиваться десяток крепких парней. Прошло еще секунд пять, и разбушевавшихся хулиганов ловко повязали и увлекли внуть толпы. «Центр — это третий, конфликтная ситуация улажена, мы даже перед копами извинились. Вижу. Молодец, быстро сработал». «Спасибо. Но чтобы впредь подобного не происходило. Так точно». Во время марша еще несколько раз происходили мелкие инциденты, но специально созданные команды, растворенная небольшими группами в толпе, быстро гасила все непредусмотренные планом конфликтные ситуации. В итоге митингующие без проблем добрались до главной площади города и продолжили выкрикивать политические лозунги «Власть народу», «Долой диктат семей», «Блэллок наш президент» и так далее, размахивая при этом красными флагами. Красный цвет выбрали не случайно. Каин где-то вычитал, что он способствует сплочению людей, а также вызывает у них чувство возбуждения, которое в нужный момент легко можно перевести в агрессию. Но этот момент пока не наступал. Что же касается возбуждения, то наблюдалось весьма отчетливо. Спецкомандам стало все сложнее сдерживать митингующих. Полицейские к этому времени уже успели возвести укрепление, установил вокруг главного административного здания Бринтона парламента забор и выставились за ним, укрываясь пластиковыми щитами. Эмоциональный накал демонстрантов достиг своего апогея, пора было переходить к главному пункту плана, и Каин снова взялся за рацию, вызывая бари Ольмера. «Первый — это Центр. Слушай, Центр. Можешь начинать акцию. Понял». Иннокент продолжал наблюдать за действиями толпы. Откуда ни возьмись, появились девушки с целыми охапками красных цветов в руках, гвоздиками, розами, маками, и начали украшать ими временные заборы. Особо настырные решили украсить и самих полицейских, переваливающих из ограждения, и пытаясь воткнуть цветочек куда-нибудь в каску, за бронежилет, а то и в стол карабина, стреляющего травматическими пулями. Но уже, шептал Каин в напряжении, наблюдая за этим цветочным маневром. Какими бы выдержанными и дисциплинированными не были полицейские, а когда из них начали делать цветочные композиции, им это явно не понравилось. Они начали стряхивать с себя цветы, но девушек это не остановило, и они продолжили свое дело. Вот тут и случился долгожданный иннокентом инцидент. Копа, которого трижды осыпали цветами, превращая в живой букет, это все достало. Он оттолкнул от себе девушку с цветами, и та картина упала на землю, осыпав все вокруг гвоздиками и розами, точно коровавыми пятнами. Естественно, что толпу такое грубое отношение возмутило, и, получив, наконец, достойный предлог, она поперла на ограждение, выкикивая гневные тирады. «Вы что делаете, ироды? Девушек бить легко, а ты меня попробуй!» Только на этот раз их останавливать не стали, потому как все именно так и задумалось Более того, именно особая команда и двигалась в первых рядах атакующих. Началась толкотня с полицией, с ее стороны ход пошли дубинки, слезоточивый газ. Несмотря на это, вскоре случился прорыв ограждения демонстрантами, и в толпу полетели дымовые шашки. Что тут началось? Крики, визги, кровь. «Пятнадцать дополнительных процентов у нас в кармане», — удовлетворенно подумал Каин, уже представляя, какие заголовки появятся в завтрашних номерах газет и сетевых репортажах. Полиция атаковала мирных демонстрантов. «Дубинка в обмен на розу!» «Семьи спустились по откосу их цепных псов!» И так далее, и тому подобное.